Глава девятнадцатая. История повторяется. Ранее я писал про то, что когда к тебе обращается человек или ты хочешь помочь, то он автоматически ставит блок и приходится долгое время доказывать, что тебе можно доверять, и ты действительно видишь. Так вот, перед тем, как я увижусь с человеком лично, я стараюсь уже просмотреть его в магическом смысле этого слова до установки блока, и в момент нашего общения у меня уже имеется информация, которой я оперирую при встрече. «Двузначно» звучит. Нет, я не смотрю его социальные сети, собирая информацию. Я не расспрашиваю знакомых об этом человеке. Данная информация, наоборот, отвлекает. В этом был бы смысл, если бы я просто зарабатывал на этом или имел какую-то выгоду. Как я уже говорил, ни даров, ни денег мне не нужно. «А зачем тогда тебе это все?» — спросите вы. Да я и сам не знаю, если честно. Наверное, где-то глубоко внутри я, романтик, экспериментатор, который хочет верить в то, во что не верят другие. Есть случаи, когда ко мне обращаются не живые люди, а души или духи и просят помочь живым. Одну такую историю сейчас я вам расскажу. Есть у нашей семьи одна знакомая из другого города. Иногда они с дочкой приезжают к нам в гости. У нас очень красивый город, тихий, спокойный, много прудов и лесов вокруг. Кроме нас, у нее тут был один знакомый мужчина, точнее, даже не ее знакомый, а ее мамы. Мне он сильно не нравился. Не знаю почему, вроде нормальный дядька, и добродушный, и общительный, но вот отталкивает он меня. Это был мой сосед по даче. Мы здоровались, иногда перебрасывались парой фраз, но на этом наше общение с ним заканчивалось, Думаю, у него были схожие ощущения. Как-то эта девушка мне рассказала, что он тоже обладает даром. Нечто подобное я действительно чувствовал, но то ли он пытался от меня это скрыть, то ли я был отвлечен своими делами. При его жизни я этого не замечал. Да, он умер. Погиб вместе с женой в автокатастрофе. Он знал о своей смерти, чувствовал ее и все равно поехал. Почему, для меня остается загадкой. Как я понял в дальнейшем из рассказов знакомые, его мнение о судьбе было о единой нити без возможности изменить предсказание. И он смирился с этим. Перед той поездкой он позвонил маме девушки. Они долго разговаривали. Это я уже от ее мамы узнал. Также мне ее мама рассказала о его даре и как сильно он ей помог. Когда я слушал рассказ, то понял, что он действительно спас ей жизнь. Она рассказывала, а я попросил его показать мне, что произошло. И он показал. Это не моя история, и я не буду ее описывать в этой книге. Там больше работа психолога была, чем мага. Но это помогло и дало положительный результат. А это самое главное. Он подарил человеку веру в себя и в свои возможности. Он спас ее душу. Спасибо ему за это. Вот я и еще одному духу помог пополнить энергию. Интересная книга получается. Если честно, то я не знаю, можно ли вам к нему обращаться за помощью. Он и после смерти ко мне обращался лишь один раз, и то очень с большим трудом получилось его раскрутить на разговор, хоть он и первый ко мне обратился. Как-то мы гуляли с семьей и нашей знакомой со своей дочкой по нашему парку, и тут я слышу его голос, история повторяется, будет беда, помоги ей. Я пытаюсь мысленно с ним связаться, но ничего толком не получается. На связь вообще не выходит. Я говорю подруге об этой фразе, но она не в курсе, о чем речь. Без внимания такую фразу оставить нельзя, ведь это предупреждение. И, судя по всему, он не может сказать им об этом, а пытается достучаться через единственного, кто может помочь то есть через меня. Вообще странно, что я могу связаться с душой почти любого человека, но с ним не смог. Возможно, это все еще работала его защита, которую он поставил от меня при жизни. Вот только сейчас подумал, а может он видел мои силы, как я в той девочке, которой дух по наследству достался. Ведь на момент нашего с ним общения при его жизни я тоже был юн и самоуверен. Точно, именно так и было. Я ведь сделал то же самое, поставил защиту на близких от этой девушки. Но вот так я только что и разгадал тайну, а ведь до этого долго думал, что нам мешало. Ладно, продолжим. Я так и не смог с ним связаться. Решил отложить это дело немного, на время, пока не придумаю что-нибудь. Вечером я решил обратиться к сестре, может, вдвоем у нас получится. Когда я был дома один, то позвонил сестре и обрисовал ситуацию. На моем доме стоит защита, и его дух, как и любой другой, в него точно не попадет. Впервые в жизни я использовал дополнительную атрибутику. Я взял блюдце с водой, свечу, начертил ментальный круг на полу и именно внутри него, круга, снял защиту. Чем-то похоже на призыв демона из фильмов. Позвонил сестре и попросил подключиться к моим глазам, чтобы она тоже все видела и была рядом. Объяснил, что сделать и у нее получилось. Я при этом испытал странное ощущение, как будто под водой глаза открыл и испытываешь давление, но видно все отчетливо. Мы сосредоточились, и у меня получилось его вызвать на связь. Но все равно общение было с какими-то прерываниями. В целом из его обрывок фраз Я смог понять, что моей знакомой грозит опасность, и эта опасность связана с именем, которое я вам не буду называть по просьбе моей знакомой. Он показал мне картинку своего видения, фотография, как из 80-х годов, цвета такие, возможно, это фильтр такой, а фото новое, не знаю, и на фото стоит мужчина. Черные кудрявые волосы, улыбается. Дальше сеанс прекратился, и он исчез. Я вылил воду из блюдца, погасил свечу, стер круг. Сказал сестре спасибо и что дальше справлюсь сам, а потом ей все расскажу. Я созвонился с девушкой и расспросил, кто может быть с таким именем и попытался описать ей внешность мужчины, которого видел. Также попросил поискать ту фотку, вдруг развязка совсем рядом. Оказалось, что у нас три подозреваемых с таким именем. Первый — это бывший муж девушки, отец ее дочки. Второй — сын того духа, буду его так называть. Третий — мужчина ее мамы. Они так и не женились, но встречались после развода родителей девушки. Информация интересная, но тут уже работал мозг, а не подсознание. А так магия не делается. Я попросил ее скинуть мне фото всех троих. Двух первых я исключил сразу. А вот бывший мужчина ее мамы меня заинтересовал. Ох, непростой этот человек. Энергетика такая непонятная, у человека сумбур в голове. Жизнь его в корне поменялась в последнее время и как будто разорвалась на две части. Отказался от того, во что верил, долгое время. И у этого мужчины ведь с ее мамой не просто так все было. Была какая-то история, которая отложила отпечаток у обоих. Я рассказывал это все девушке, она слушала и, когда замолчал, начала свой рассказ. Оказывается, с этим мужчиной действительно была история у ее мамы. Именно после этой истории, не буду писать какой, это не мой секрет, маме и нужна была помощь, которую ей оказал дух при жизни. А потом она рассказала что недавно видела этого мужчину, и он предлагал ей вложить деньги в какую-то финансовую пирамиду. И так все грамотно расписал, что девушка действительно задумалась. Также пригласил ее с мамой на свадьбу, которая у него скоро будет. Выяснилось, что недавно он принял православие и хочет венчаться. В общем, непонятный мужичок но ничего хорошего я от него не чувствовал и порекомендовал не ходить к нему на свадьбу, а также вообще постараться не пересекаться с ним. Они с мамой так и сделали. Дух тоже больше не выходил ко мне на связь, а значит, очередное дело можно считать закрытым. Не знаю, можно ли увидеть в этой истории мистику. И спасли я свою знакомую с мамой от потери денег. Это все решать вам. А я закрою очередную, теперь уже реальную страницу своей истории, чтобы вспомнить и порадовать ваше любопытство очередным рассказом. Ну что, вы еще хотите обрести дар?